О брани. Это будут стихи не о том, Что взволнованно в душу просится, А совсем о другом, о таком, И писать-то о чем не хочется, Но молчанием зла не пресечь, И без длительных предисловий Скажем коротко, это речь, уж простите, О сквернословии. Существует оно давно, злое, Грубое, озорное, и отнюдь не секрет, что оно где-то в древности рождено горем, пьянством и все такое. Почему же теперь, когда человек, оседлав надежды, сел в могучие поезда, взмыл на спутнике, как звезда, сквернословие живет, как прежде? Да еще обрело сейчас и такие, увы, тенденции, отходя от народных масс, Зреет в сферах интеллигенции. Видно, ругань ее того. От пропойца услышать тошно. А с ученостью ничего. При высокой культуре можно. В общем, чуть ли не высший шик. Как узор на дорожке скатертной. Как второй иностранный язык. Скажем, русский, французский и матерный. Вот друзья домой возвращаются, обсуждая премьеру драмы. О, как звучно они выражаются, и всех чаще упоминается незабвенное имя мамы. Человек, даже очень важный, верх учености и культуры, так вдруг брякнет многоэтажно, что такой в чертежах бумажных не бывало архитектуры. Раньше в семьях, смиряя плач, говорили «пьет, как сапожник», скоро скажут «он пьет, как врач». Он ругается, как художник. Все найдешь в языке богатом. Юмор, нежность и гневный меч. Так зачем же чугунным матом уснащать человечью речь? Говорят, в технический век человек — это мысль и дерзание. Значит, должен такому званию соответствовать человек. 1963 год. У ночного экспресса. Поезд ждет, застегнутый по форме. На ветру качается фонарь. Мы почти что двое на платформе, А вокруг клубящаяся хмарь. Через миг тебе в экспрессе мчаться, Мне шагать сквозь хмурую пургу. Понимаю, надо расставаться, И никак расстаться не могу». У тебя снежинки на ресницах, А под ними, освещая взгляд, Словно две растерянные птицы, Голубые звездочки дрожат. Говорим, не подавая виду, Что беды пугаемся своей. Мне б сейчас забыть мою обиду, А вот я не в силах, хоть убей. Или вдруг тебе, отбросив прятки, Крикнуть мне, любимый, помоги, Мы близки, по-прежнему близки, Только ты молчишь и трёшь перчаткой Побелевший краешек щеки. Семафор фонариком зелёным Подмигнул приветливо тебе, И уже спешишь ты по перрону К той, к другой, к придуманной судьбе. Вот одна ступенька, вот вторая, Дверь вагона хлопнет, и конец — я безмолвно чудо призываю, Я его почти что заклинаю Горьким правом любящих сердец. Стой! Ты слышишь? Пусть минута эта Отрезвит, ударив, как заряд. Обернись! Разлуки больше нету. К черту разом вещи и билеты И скорей по лестнице назад. Я прощу все горькое на свете. Нет! Не обернулась, хоть кричи, вот и все, и только кружит ветер, да фонарь качается в ночи. Да стучится сердце, повторяя, счастье будет, будет, не грусти, вьюга кружит, кружит, заметая белые затихшие пути. 1963 год.